Глава двадцать в а Николай подпирал стенку у входа в блок. «Что не заходишь?» — спросил Андрей. «Тебя жду», — вахтерша сказала там следователь. «Ну, пошли». На первый взгляд обстановка в комнате была самая безобидная. Оксана и незнакомый мужчина в штатском, полноватый, с круглым лицом, Маленьким крючковатым носом и круглыми, как у Джона Лена на очками, пили чай с пряниками. Но Оксане незваный гость не нравился. Андрей прочитал это по слегка поджатым губам, чуть прищуренным глазам и едва заметному тику над левой бровью. Постороннему человеку эти симптомы ничего бы не сказали. Для Андрея же было очевидно. Девушка, н а п у г а н н а й с трудом держит себя в руках. Мужчина повернулся к вошедшим, доброжелательно улыбнулся, достал из внутреннего кармана красное удостоверение, небрежно раскрыл, держа в одной руке так, что толстые пальцы закрывали часть текста, и тут же захлопнул. «Майор Елагин, областное управление внутренних дел», — представился он. Андрей вежливо поздоровался. Оля промолчал. «А вы...» — майор посмотрел на Андрея. «Сергеев Андрей Леонидович?» «Да», — коротко подтвердил Андрей. Майор вопросительно посмотрел на Николая. «А вы, молодой человек?» Оля взглянул на Оксану, затем на Андрея и уперся в майора недобрым взглядом. Отвечать он не собирался. Не желая обострять обстановку, Андрей поспешил представить друга. — Это мой коллега, доктор неодинокий. — А что, доктор неодинокий язык проглотил? Майор стер с лица улыбку. — Здравствуйте, Николай Савельевич. Коля пробурчал нечто неразборчивое, лишь отдаленно напоминающее приветствие. Прошел в комнату и сел на кровать у майора за спиной, взглядом проделывая дырку в майорской проплешине. Тик над Оксаниной левой бровью усилился, обычно розовые щеки побледнели. Атмосфера в комнате наэлектризовалась, как воздух между контактами электрофорной машины. Андрей попросил у Оксаны чай и сел за стол напротив Елагина. всем видом выражая готовность к сотрудничеству. «Андрей Леонидович, вам интересно узнать, зачем я здесь?» — начал майор. «Интересно, но не решаюсь спросить», — ответил Андрей. «Как я понимаю, вопросы здесь задаете вы?» Елагин поднял брови. «Детективами увлекаетесь?» — Увлекаюсь, Александр, извините, не разглядел вашего отчества. — Анатольевич, — подсказал Елагин и повернулся к Оксане. — Вот мы с Оксаной Викторовной обсуждали, что за напасть такая на вас навалилась. — Какая напасть? Сергеев изобразил искреннее недоумение. Елагин несколько секунд молчал, разглядывая Андрея, затем продолжил. Сначала на маму Оксаны Викторовны напали, квартиру перевернули, потом к вам в комнату залезть пытались. Андрей горестно вздохнул. «Товарищ майор, это не на нас напасть навалилось, эта преступность в городе разгулялась. Меня вот весной чуть не убили вечером на улице. Здесь, совсем рядом. Так по голове треснули, что до сих пор в правом ухе шумит». Елагин покачал головой. — Печально, Андрей Леонидович. — И все же брать у вас. Майор обвел рукой комнату. — Нечего. И у Оксаны Викторовны дома особых ценностей нет. А преступники настойчиво лезут. Наблюдается некая странная последовательность. Не находите? — Не нахожу, Александр Анатольевич. Случайное совпадение. Майор снова сделал паузу, пристально глядя Андрею в глаза. Когда молчание стало почти невыносимым, он отвел взгляд, произнес устало. «Ну, возможно, е совпадение». В облике майора произошла разительная перемена. Он зевнул, потер глаза, плечи поникли, Круглое румяное лицо посерело, вытянулось. Устал я, друзья мои, а вы помогать не хотите. Ну, как знаете. Он горестно вздохнул, тяжело поднялся, опираясь руками на стол, сгорбившись, сделал два шага к двери. Внезапно резко выпрямился, повернулся и, глядя а к с е н е в глаза, требовательно спросил: "Где тетрадь?" Девушка еще больше побледнела, вцепилась пальцами в стол, как будто боялась упасть. «Я... я не знаю...» Она посмотрела на Андрея в поисках защиты. «Товарищ майор!» Андрей вскочил с места. Неодинокий тоже встал, готовый вмешаться. «Товарищ майор!» Возмущенно повторил Андрей. «Какая тетрадь! Оставьте в покое Оксану! У нее бандиты чуть маму не убили!» «Вот их и ловите!» «Поймаем!» — спокойно пообещал майор. «Всех поймаем и все найдем. Можете не сомневаться». Он посмотрел на Андрея, затем на Колю. «Советую вам, молодые люди, серьезно подумать. Здесь мой телефон рабочий и домашний». Майор достал из кармана сложенный пополам листок, бросил на стол. «Очень советую подумать и оказать помощь следствию. В ваших же интересах!» Дверь за Елагиным закрылась. Андрей выждал несколько секунд, затем выглянул в коридор, вернулся в комнату. «Ушел!» «Оксана, о чем вы разговаривали?» Девушка задумалась, начала перечислять. Пришел, показал удостоверение, спросил, когда ты вернешься. Затем спросил, могу ли я что-то добавить к истории с мамой. Я сказала, что сама ничего не знаю, была на дежурстве. Тогда он попросил рассказать про ночное нападение. Рассказала? Рассказала, что спала и проснулась, когда все уже кончилось. Молодец, похвалил Андрей. Но все так и было. Потом майор сказал, что тебя будет ждать. Чай попросил. а ч е г о ты так разволновалась? Оксана смутилась. Сама не могу понять. Он вежливо разговаривал, казался таким деликатным, добродушным. Но я почувствовала, что на самом деле он не такой. Андрей это страшный человек, хоть и милиционер. Мне он тоже сразу не понравился. с т а в и л Николай. — Скользкий тип. — Он еще комнату обыскал, — добавила Оксана. — Как обыскал? — удивился Андрей. — Без ордера? — Понимаешь, это не был настоящий обыск. Он сначала попросил разрешения книги на полках посмотреть. Я разрешила. — А он? — Он каждую книгу вытащил и перелистал. Потом шкаф захотел посмотреть. Сказал, у него дома такое же, но дверца перекосилась. Хотел взглянуть, как у нас дверца крепится. Думал, я совсем дура, — пожаловалась Оксана. Он даже в тумбочку залез. — Понятно, — сказал Андрей. — Ты молодец, хорошо держалась. После ухода Елагина девушка успокоилась, щеки снова порозовели. Николай, наоборот, нервно ходил по комнате, все больше возбуждаясь. «А может, он не настоящий мент? Удостоверение поддельное». «Думаю, настоящий», — возразил Андрей. «И удостоверение настоящее. Недаром он так быстро его захлопнул, и текст старался пальцами закрыть. Но я прочитал». «Что?» — в один голос спросили Николай с Оксаной. а дел борьбы с хищениями социалистической собственности. Николай вытрущил глаза. «А им-то... им-то какое дело до грабежа и попытки залезть ночью в комнату?» Продолжил за друга Андрей. «Никакого. Тем более областному управлению. Такими преступлениями райотделы занимаются. Уголовный розыск, в крайнем случае городское управление». «Однозначно», — согласился Коля. «Тогда какого «да»? Что все это значит?» — спросила Оксана. «Это значит, что майор занимается делом цеховиков, только с другой стороны». «С какой?» — удивилась девушка. «Со стороны цеховиков и работающих на них бандитов». «Так ты думаешь, что он подкупленный милиционер?» «Думаю», — решительно сказал Андрей. «И у нас он тетрадь искал». «По поручению бандитов?» «Да». «Но как же...» «Видно было, что Оксане трудно подобрать слова, хотя обычно проблем с этим у девушки не было». «Но ведь... коррупция бывает только у них, у капиталистов?» «Ха!» — развеселился Коля. «Ты это вправде вычитала?» «Ну и вправде тоже», — смутилась Оксана. Коля махнул рукой и посмотрел на Андрея. «Старик, говорил я, что тетрадь в милицию нести не надо». «Говорил. Я был прав?» «Прав». Легко согласился Андрей. «Но тетрадь в милицию мы с тобой отнесем». «Зачем?» — изумился Коля. «Да и тетради у нас нет, она же вот она!» Перебил друга Андрей, доставая из портфеля зеленую школьную тетрадь в сорок восемь листов. Седьмой день после взрыва на станции Сортировочная. Москва, чистые пруды. День был сухой и солнечный, но людей на бульваре было немного. Рабочий день, редкие прохожие спешили по своим делам, шахматисты еще не заняли скамейки. Ресторан «Джалт-Тарган» закрыт. Столики на веранде у воды убраны. Никто не тревожил вниманием прогуливающуюся вдоль берега пару. Высокий грузный мужчина в распахнутом длинном пальто недовольно морщился. Видно было, что пешие прогулки он не любит. Мужчина старательно обходил оставшиеся после вчерашнего дождя лужи и внимательно смотрел под ноги, стараясь не испачкать безукоризненно начищенные ботинки. «Зачем ты меня вытащил?» Выговаривал он спутнику болезненного вида с желтушным лицом, худому лысому субъекту в б а л о н е в о й куртке. «Могли бы завтра спокойно переговорить у писателей. Не могу ли?» Дело срочное. Хорошо, излагай, только без воды. У меня в два совещания в главке. Грузный мужчина, известный в узких кругах как директор, сделал попытку перепрыгнуть очередную лужу. Попытка не увенчалась успехом. Правый ботинок потерял блеск. Директор выругался и нетерпеливо посмотрел на Лысого. кое-кому известного под псевдонимом «Бухгалтер». «Мой человек, Вэс, доложил, что наместник вышел из-под контроля. А конкретно... Конкретно я вам докладывал, что он без согласования организовал второе производство». «Докладывал, помню». «По каким-то причинам он решил это производство ликвидировать». Мой человек полагает, что это связано с шантажом. Один из его сотрудников собрал компромат. Директор снова выругался. Следовало ожидать. Что хочет, денег? Нет. Хочет войти в долю. Понятно. Ну и что, пусть наместник ликвидирует шантажиста и закроет второе производство. Он так и сделал. только потерял чувство меры. Устроил в ВЭС форменную бойню. Там был взрыв станции, да, про взрыв я слышал. И сразу после взрыва наместник взорвал свой цех. Директор в изумлении повернулся к бухгалтеру. — Он что, рехнулся? — Так я и говорю, потерял чувство меры. — А станцию тоже он взорвал? Мой человек разбирается. Все, если бы. Он начал свидетелей убирать. Все сводки п р о и с ш е с т в и я убитыми швейниками заполнены. Директор остановился посередине лужи, но даже не заметил этого. Что ты предлагаешь? Надо срочно послать в э с ревизора. Директор подошел к берегу. Постоял задумчиво, глядя на усыпанную листьями темную воду. Сказал, не поворачивая головы. — с в я ж и с юристом. У него есть человек из Караганды. На нем КГБшник висит. Пусть срочно вылетает. — Хорошо. — Ты в своем осведомителе уверен? Бухгалтер покачал головой. «Разве можно быть в ком-то уверенным?» Впервые за время разговора директор улыбнулся. «Можно. Во мне. Все. Я на совещании. Вечером доложишь». Подплывшие за угощением белые лебеди разочарованно вернулись на середину пруда и лениво закружили по гладкой поверхности в ожидании новых посетителей. Восьмой день после взрыва на станции Сортировочная, город С, областное управление Министерства внутренних дел. Визит в общежитии не был напрасным, но и желаемого результата не принес. Очевидно, что доктор и его девчонка знают, где тетрадь, но не прячут ее в комнате. иначе на вопрос в лоб непременно бросили бы взгляд на место, где она лежит. Кстати, и Верзила, друг Сергеева, тоже про тетрадь знает. В этом Елагин был уверен. За время работы следователем майор провел сотни допросов, научился читать мимику, движения, эмоциональную реакцию допрашиваемых. И ошибался крайне редко. «Так где же тетрадь?» «У Сергеева на работе? Дома у приятеля? В каком-то другом месте? Прижать е з бы девчонку. Без поддержки д о к т о р о мигом м р а с к о л и т с я Только как это сделать? Официально дела у него нет. Вызвать на допрос п о в е с т к а опасно. Следы останутся, да и времени нет. Прибыла ревизор из Москвы. Елагин сидел за столом в рабочем кабинете в глубокой задумчивости. Дверь запер, телефон отключил. Он чувствовал себя канатоходцем над пропастью. Игра вступила в решающую фазу, и теперь каждый неверный шаг может быть последним. Ферзь, конечно, чудовище, но чудовище свое, понятное и предсказуемое. «Московские кураторы – другое дело. Не только гораздо влиятельнее, но и гораздо страшнее. Почувствовав угрозу для себя, будут действовать еще более жестко и безжалостно, только умнее, чем ферзь». Появление ревизора не входило в планы Елагина. Майор надеялся, что урегулирование ситуации москвичи поручат ему – Дадут соответствующие полномочия. Может быть, пришлют кого-то в помощь. Вместо этого поздним вечером в дверь позвонил угрюмый мужик, назвал пароль и предъявил письмо с кодовыми словами и знакомой подписью, которое сжег в пепельнице после прочтения. Содержание письма было недвусмысленным. Руководство операций переходит к предъявителю. Майор поступает в его распоряжение. Елагин не знал, прибыл ревизор один или с группой, не знал, какое получило задание. Кто он в гражданской жизни? Правда, по последнему пункту у майора сомнений не было, как говорится, рыбак рыбака. Из столицы прибыл коллега, бывший или действующий, опытный, матерый, опасный. С непроницаемым видом выслушал отчет Елагина, задал несколько дельных вопросов, уточнил адреса фигурантов. Ничего не записывал, но Елагин был уверен, что все запомнил. Потребовало сидеть тихо и ничего не предпринимать до новых распоряжений. Ушел так же внезапно, как появился». Тихо сидеть, и непонятно чего дожидаться Елагин не собирался. Необходимо опередить ревизора и достать тетрадь. Тогда в руках появится сильный козырь, и можно будет торговаться, ставить свои условия. «Еще посмотрим, кто будет руководить операцией», — думал майор. «Я, который здесь все про всех знаю, или этот приезжий выскочка?» В конце концов, дома и стены помогают. Первым делом нужно вытащить из общежития девчонку. Как? Есть одна мысль.